Курортная работа. Белка навострила ушки с кисточками и свесилась с ветки. Внизу под деревом никого не было. Быстро перебирая лапками, рыжая перебежала чуть ниже. Тихо. И еще ниже. Вроде все спокойно. Одним солидным движением белка спустилась по стволу до земли, замерла, прислушиваясь, и мелкими прыжками поскакала к заранее запримеченной шишке – Остановилась над добычей, осмотрелась и схватила плот. Подняла, собираясь утащить в дупло. «Белка!» — звонкий детский крик прорезал тишину парка. «Белка!» — присоединился второй голос, переходящий в ультразвук. Бросив шишку, рыжий орванул обратно к дереву, слыша приближающийся топот ног. «Белка! Белка!» Подгоняемая несущимися в спину криками, белка лезла все выше и выше. Оказавшись на уровне веток, рыжая обернулась. На земле стояли дети. Пять ладошек с орехами, семечками, чипсами тянулись вверх. Первый восторг сменялся разочарованием и обидой. Кое-кто с бандиками и косичками уже начал хлюпать носом. Белка вздохнула, патетически пожала плечами и стала спускаться обратно. Вызвав бурю восторга на юных лицах, зацепившись задними лапками, рыжая повисла на стволе и позволила протянуть себе угощение. «Так, посмотрим. Кедровые орешки. Давай пару штук». Передними лапками белка взяла ядрышки, сунула в рот и отпихнула ладонь. «Следующий. Семечки. Милая, я не ем семечки, тем более жареные. Ладно, возьму одну, только не надо рыдать. Следующий. Чипсы». «Мальчик, ты что, издеваешься?» «Ну хорошо, вот этот кусочек, самый маленький». Перебирая еду на детских ладошках, белка щурила глаза. От ярких вспышек фотоаппаратов и телефонов, ставших полукругом родителей, можно было ослепнуть. «Ну куда вам столько снимков? Или ребенок, кормящий белку, такая редкость?» Белка огляделась. «Вроде у всех взяла. А нет, вот еще маленькая девочка». Совсем маленькая, не дотягивается. Рыжая хитрюга обижала ствол по кругу, схватила с ладошки малышки грецкий орех и брызнула вверх на дерево. Белочка обедать пошла к себе в дупло. Пойдем мы тоже покушаем. Толпа внизу еще постояла, но, не дождавшись, белки разошлась. А рыжая забралась в дупло и в черный мусорный пакет сплюнула все заснутое за щеки. Все семечки, чипсы, печенье и кусок горького шоколада. Дети, ладно, биологию не изучают. Но родители? Кто им сказал, что белок можно кормить батоном? Или голубям все не побросали? Белка скривилась и завязала пакет. Вылезла на ветку и приварилась к стволу. Нелегкая эта работа – развлекать туристов. И только большой грецкий орех, сажатый подмышкой, радовал белку. Штатного аниматора – курортного парка.